Бадричком, бадричком. Качает мазафага. Да палял баба ещё всяка. Качает мазафага. Бадричком держимся бадричком там в гайчике они зовут, он сам приходит, когда супермены все где-то бродят Всяким говлюкам, с ним лучше не встречаться он быстро разберётся с тем, кто будет нарываться Девицам на манежке на семьях приставал однажды Но Наш герой тогда просил трогать тёлок дважды Но злые писюгаты и слушать не хотел Тогда защитник страбль, в микросфере пел Что происходит, всем дико интересно Засыла вся манежка, как сбившаяся тесто У тёста умотал, Злодея приставал У такого на манежке ни разу не было Ох, вы нихуя, ч-чья, иди сюда напада, супер херро на разборе, вот и что брешит, ковка чертуха рту ох, вы нихуя, вс, иди сюда напага, супер хер он на разболе, вот и что брешит, ковка чертуха то на трех. Этих мразей только суд в танке, в его присутствии от счастья Мои и люди попадают, на завтра в его пасть Его зовут Суперхеро, твою мать Был один козел, законченная гнида что поган поганый мужского индивида И он решил, что черной чёрной магии всех околдовал С народа трудового он деньги вымогал Но кто пришёл на помощь, не надо говорить Супергерой это не смог освободить Он любит делать добрые и клёвые дела И говорят, его стыд даже сатана Тч, ох, вы нихуя, тч, иди сюда, опага, супер херро на разборе, вот и что брешит, да в нихуя, тч, иди сюда, опага, супер херро на разборе, вот и что блячит, та держимся долгачки <реклама> Под замком карманщики А по зёру высерки чмошники За щеканщики ха -ха. Качает мазафака Да по-любому чё-то хули всяко Кинул бытлона да? Поебал на Чё, чё Опа, нихуя Чё, чё Иди сюда на Опа, ха, -ха! супер-херона